Глава тринадцатая Пожилой седовласый мужчина с пронзительно-голубыми глазами ошарашенно уставился на меня. Он как будто увидел привидение. Я смотрела на незнакомца с не меньшим изумлением. Что общего между этим импозантным мужчиной со строгим интеллигентным лицом и Климом? Почему мы пришли сюда? «Здравствуйте, Роберт Алексеевич!» Тихо поздоровался Клим и переключил внимание хозяина квартиры на себя. Я впилась взглядом в мужчину. Он поздоровается с Климом, пожмёт ему руку. Неужели и он попал под грубое обаяние Клима? Странно, но мне не хотелось разочаровываться в этом незнакомом человеке. Хозяин квартиры повернул голову и сдержанно кивнул Климу. Я почувствовала в этом коротком жесте прохладу. Клим, как ни в чём не бывало, улыбнулся, и, положив руку мне на плечо, проговорил. «Как я и обещал, ваша новая помощница, Александра». «Новая помощница?» Я заторможенно перевела взгляд на Клима. «Что он несёт?» Роберт Алексеевич, похоже, разделял мои чувства. Нахмурившись, он посмотрел на мужскую руку на моём плече, потом поднял глаза и сухо проронил. «О, что ж, проходите». Клим подтолкнул меня вперёд. Его рука легла на мою талию, а губы приблизились слишком близко. Я даже не вздрогнула, когда он мягко поцеловал меня в шею. Я начала привыкать к его ласкам. Мне захотелось отхлестать себя по щекам. С ожесточением сбросив себя тяжёлую ладонь, я посмотрела в спину Роберта Алексеевича. Сможет ли он спасти меня? И Антона с сестрой. Я понимала, что возлагаю на пожилого человека слишком большие надежды. Но я чувствовала, что этот мужчина с благородной внешностью имеет какую-то власть над Климом. Осталось понять, какую. Я не могла объяснить, почему, но мне казалось, что, ответив на этот вопрос, я смогу ответить и на многие другие. «Проходите в зал!» Роберт Алексеевич посмотрел мне в глаза. На секунду мне показалось, что в них промелькнула жалость. Я моргнула, и ощущение тут же пропало. «Господи, нет!» Если этот интеллигентный старичок в курсе того, что вытворяет Клим, я навсегда перестану верить в людей. Мне стало страшно. Гораздо страшнее, чем в заброшенном доме с ржавыми решётками на окнах. Уютная комната с мягким диваном, ворсистым ковром на полу, огромным фикусом в напольном горшке стал оказаться мне нарочито домашней. Внимательный взгляд голубых, слегка выцвевших глаз отозвался неприятным ознобом по коже. И только Клим оставался самим собой. Наглый, развязный, с лихорадочным блеском, в продолговатых чёрных глазах, он прошёл в зал и плюхнулся на диван. Как же неуместно, почти оскорбительно, смотрелись здесь его потёртые чёрные джинсы, небрежно закинутая нога на ногу, усмешка куда-то в потолок. Роберт Алексеевич с трудом выносил это, но терпел. Как отец терпит непутевого сына, с разочарованием, и любовью в глазах. Может, это его родственник? «Какое чай предпочитаете, милая? Чёрный, зелёный?» — спросил Роберт Алексеевич. Так иногда называл меня Клим. «Милая». Я подняла глаза и слишком резко ответила. «Зелёный». Хозяин квартиры не обратил внимания на мою грубость и, задержав долгий взгляд на Климе, направился на кухню. Несмотря на крепкий, молодцеватый вид и прямую осанку, в каждом движении мужчины была старческая осторожность. Роберт Алексеевич знал не понаслышке, насколько ненадежно человеческое тело. Сев на край кресла, я расправила платье и перевела взгляд на Клима. Он задумчиво с какой-то досадой смотрел на книжные полки, толстенные, потрёпанные книги, грамоты и сертификаты в солидных рамках. Я встала. Мне захотелось уколоть Клима. вывести его из себя. Я демонстративно подошла к шкафу. «Зачем я здесь?» — слишком громко спросила я, рассматривая содержимое полок. Роберт Алексеевич мог меня слышать. «Будешь помогать по дому. Возможно, придётся побыть секретарём и поработать с бумагами». Голос Клима был тихим и усталым. Мне хотелось обернуться, но я не сделала этого. Отпечаток человеческих чувств на этом резком лице показался бы мне наигранным. Я продолжала внимательно изучать вещи, принадлежащие хозяину квартиры. По названию книг и по документам в рамках я поняла, что Роберт Алексеевич – весьма уважаемый профессор физико-математических наук. Что же связывает его с Климом? Я услышала, как парень подошёл ко мне вплотную. Я видела отражение большого напряжённого тела в стеклянной дверце шкафа. Клим неторопливо, с раздражением к каждому слову, проговорил «От твоего хорошего поведения зависят слишком много жизней». Он говорил это как-то заученно, словно давно разуверился убедить себя. Я развернулась и впилась в тёмные глаза. Клим притиснул меня к шкафу, как мог бы сделать влюблённый парень в надежде на торопливый поцелуй, но чёрные непроницаемые глаза смотрели мимо меня, «И твоя жизнь?» — с вызовом спросила я, пытаясь разглядеть на гладкой тёмной поверхности хоть что-то, что позволило бы вывернуть наизнанку душу Клима. Я хотела причинить ему невыносимую боль, но тихий ответ ранил меня больше. «Наша».